Потом мертвенное дымчатое сияние постепенно окутало его с ног до головы, и глаза загорелись кроваво-красным хищным огнем. Это было так страшно, что Сережа заплакал, закричал благим матом и все пытался закрыть лицо ручонками. Мать почему-то смутилась и поспешила увести его домой. Это он на солнце, наверное, перегрелся, — заговорила она жалким извиняющимся тоном, словно стыдилась чего-то, головку напекло. Сережа, конечно, не знал, что служил когда-то Ивакин следователем МГБ и разоблачал врагов народа, славился умением добывать показания у самых строптивых и несговорчивых не желающих сотрудничать со следствием. Поработал он немало, а теперь вот доживает век на пенсии, наслаждается заслуженным отдыхом и почтенной, уважаемой старостью. Детишек в школе на слетах уму разум учит. Про то, как бить резиновой палкой по почкам или сапогом по голени, там, где кость почти на поверхности, он, конечно, рассказывать не стал бы. Видение появилось и исчезло, но с тех пор Серёжа старался избегать соседа, побыстрее проходить мимо, если тот сидел на скамеечке во дворе и уж во всяком случае никогда не встречаться взглядом. В другой раз конфуз случился на детской площадке, когда Серёжа мирно играл с Сашкой Кусковым, сыном соседки Гали. Мальчики с упоением катали пластмассовые грузовики, нагружали и разгружали песок, а мамы сидели на лавочке рядом и оживленно беседовали. Женщины не то чтобы дружили, но иногда забегали друг другу по-соседски попить чайку, посплетничать, нередко одалживались солью, луковицей или пятеркой до получки а сейчас жмурились на солнце, радуясь теплому и ясному воскресному дню, и обсуждали то вязаные джемпера из журнала «Работница», ажурная вязка с накидами и плечо спущено, то рецепт приготовления салата «Мимоза». Ничто не предвещало неприятностей, когда Сережа побледнел и застыл на месте на несколько секунд — а потом вдруг схватил ведерко и принялся поливать Сашу водой из лужицы. — Ты что делаешь? — Галя подскочила и бросилась к сыну. — Ты что делаешь, хулиган? Рубашка совсем новая, стирай теперь! Сережа все так же смотрел перед собой, остекленевшим неподвижным взглядом, и упорно повторял — «Огонь! Он горел!» Через 15 лет, в декабре 94, го когда Кантемировская мотострелковая дивизия войдет в разбомбленный, пылающий Грозный, раненый сержант Александр Кусков не успеет выбраться из подбитого БТРа и сгорит заживо. На похоронах, когда привезут цинковый гроб, в памяти матери на секунду всплывет детская площадка, Застывшее лицо, словно маска, Сережины лицо и его слова. Ну, как он мог знать еще тогда о будущей Сашиной судьбе? Она быстро отогнала эту нелепую мысль. Да еще недоброе чувство шевельнулось к сыну соседки. Ну, псих, шизофреник, мало ли что он скажет. Ему-то на войну не идти, а убивают других здоровых. Кому жить бы дожить? Да Но все это будет потом. А пока никто и представить себе не мог, что мальчиком, рождённым в мирное время, доведется воевать в своей же стране, убивать и умирать по приказу, и мамы снова будут получать похоронки. Последний год перед школой отец купил Серёже набор разноцветных кубиков с буквами и цифрами. И Серёжа охотно играл в них, учился складывать слова. Правда, цифры почему-то занимали его больше. Когда Серёжа уяснил, что четыре больше двух, а если после единицы поставить нолик, будет уже десять, как пальцев на обеих руках,